обнаглело совсем. Работая начальником санитарной авиации, я в марте 1973 года защитил кандидатскую диссертацию и был приглашен, а затем избран на должность ассистента кафедры факультетской хирургии лечебного факультета Новосибирского медицинского института. Помимо практической деятельности, пришлось заниматься и преподаванием хирургии студентам четвертого курса. Работа на кафедре была построена так. Утром – обход больных, затем пятиминутка – занятия со студентами, а после занятий – практическая работа с пациентами. Я вел мужскую палату номер 10, где лежали шесть человек – Приводил туда студентов, показывая им, как проводить осмотр и работать с больными. Шел сентябрь. Как-то один из студентов обратил мое внимание на то, что у больного на тумбочке стоит стеклянная банка, заполненная кедровыми орехами. Оказалось, что палату ежедневно посещает белка, а их было много в лесной чаще на территории больницы, и орехи для нее. Все обитатели палаты с удовольствием наблюдали, как белка через форточку проникает в палату, перескакивает через больного, лежащего окна, подходит к банке с орехами и лакомится. Во время очередного посещения палаты я обнаружил, что пациент, который кормит белку, спит крепким сном. На его груди развернута газета, а на газете лежат приготовленные кедровые орешки. я спросил «А чего это он?» — разложил орехи на газете. Один из больных ответил. «Да вот-вот белка должна явиться за орехами, а ему спать приспичило. Так он приготовил все, чтобы она его не разбудила. Я решил дождаться гостью и сел на стул у одной из кроватей. Почти сразу же в форточке появилась настоящая живая пушистая белка. Все застыли. Она окинула взглядом палату, Осторожно спустилась на подоконник, затем перескочила через лежащего у окна больного, подошла к своему кормильцу и начала неторопливо собирать орешки с газеты и отправлять их в рот. Собрав все орешки, как-то по-человечески потерла лапки и направилась к окну. А перед тем, как исчезнуть, застыла на мгновение в форточке и посмотрела в нашу сторону, как бы прощаясь. Один из больных нарушил тишину. Ну, совсем обнаглело. Да они снаружи проходу не дают, прыгают на грудь и требуют чего-нибудь вроде орехов или семечек. А если ничего нет, такие недовольные отпрыгивают и к следующему пристают. Кто часто выходит, те набивают карманы орехами и кормят их прямо с руки. Интересно же, особенно ребятишкам, Так мне удалось посмотреть это таинство природы. А позже на территории больницы на меня неоднократно нападала белка, но каждый раз у меня ничего не оказывалось, и она спрыгивала с меня на дерево и поджидала следующего прохожего. Я смотрел ей вслед и думал о том, что, вероятно, все животные способны к мышлению и ведут себя как люди. А что? Эта посетительница палаты номер 10 сначала наладила контакт с больными, потом выбрала друга и обеспечила себя необходимым питанием. С тех пор прошло более 30 лет, и вот однажды я приехал на своем автомобиле на территорию гор горбольницы. Только вышел из машины, как из-за сосны на высоте моего роста выглянула шустрая рыжеватая белочка И уставилась на меня своими черными глазенками, как бы спрашивая, «Орешки есть?» Я похлопал себя по карманам и, оправдываясь, ответил, «Ты знаешь, не захватил. Я же не думал, что тебя встречу». Белка с сожалением посмотрела на меня, как бы говоря, «Ну что же ты? В следующий раз принеси» и исчезла за стволом, чтобы через секунду появиться с другой стороны, как бы напоминая «не забудь», и быстро полезла вверх. «Не забуду!» — крикнул я ей вслед и отправился по своим делам, упрекая себя в том, что не положил в карман орешек. «Надо бы в следующий раз принести, а то ведь обидеться может. Эх, природа!» Почти по Чехову. В войсковой части, куда мы с женой попали по окончании института, работа была несложной. Опыта у нас еще не было, зато рвение с избытком. Конечно, осматривая больного солдата, мы старались проводить исследования так, как нас учили в институте. Улучшали навыки, пытались интерпретировать обнаруженные патологии, но давалось все с трудом и порой... Приходилось возить пациентов в госпиталь на консультацию к более опытным врачам. Иногда дежурили по ночам. В одно из таких дежурств в лазарет после ужина заявился солдат и пожаловался. «Доктор, зуб болит, есть не могу, боль сильная, постоянная. Хоть таблетку какую-нибудь дайте». Я дал ему аспирин, и он ушел. В одиннадцать ночи он снова появился с той же просьбой. Я выдал ему таблетку анальгина, размешал соду в стакане воды и заставил прополоскать полость рта. Однако не прошло и двух часов, как он появился в третий раз. «Доктор, не могу больше терпеть. Боль чуть стихает после таблетки, а потом опять появляется. Да еще сильнее. Что делать?» Он чуть не плакал. Я предпринял еще одну попытку снять ему боль имеющимися средствами. Посоветовал приложить к больному зубу таблетку аспирина, размешал для полоскания соду с фуруцелином и дал ему. Боль уменьшилась, он опять ушел. В очередной раз он явился в два часа ночи и разбудил меня. Мотая от боли головой и придерживая щеку рукой, спросил, «Доктор, а не могли бы вы выдернуть больной зуб? Сил уже никаких нету, спать не могу, боль дикая!» «Что же делать?» «Во время учебы в институте мы проходили двухнедельный курс стоматологии, и кое-что в голове осталось. Я помнил, что боль может вызвать кариес, гнойник у корня зуба, пародонтоз и другие заболевания». Я даже вспомнил, как мне, пятикурснику, удалось под руководством преподавателя удалить больной зуб пациенту, и как это делается, раскачивание, ротация, тракция и так далее, и я решился. Открыв зубной кабинет, я усадил юношу в кресло, выложил на столик необходимые инструменты, простерилизовал их и приступил к осмотру. Я хорошо помнил, что отыскать больной зуб можно постукиванием. К моему изумлению я не увидел какой-либо патологии во рту. Красноты десен, отека, черноты на зубах. Но когда я инструментом стал легонько постукивать по зубам, парень громко сообщил «Вот он! Вот этот болит!» Я еще раз проверил, и он вновь указал на тот же зуб. Тогда я взял шприц с раствором навокаина, ввел обезболивающее в десну и, немного выждав, приступил к делу. Выбрав подходящие щипцы, я захватил больной зуб и начал производить раскачивание, ротацию и одновременно тракцию, тягу. Больной стойко переносил все неприятности процедуры, и вот, наконец, зуб у меня в щипцах. Положив зуб в лоток, я рассмотрел его и не нашел никаких патологических изменений. У пациента было небольшое кровотечение из лунки, помимо крови истекал гной. Заставив его пополоскать рот раствором фурацелина, я заложил в лунку марлевый шарик и больной ушел. Наступило утро. Дежурство закончилось, врачи пришли на работу, и вдруг заявился мой ночной пациент и с радостной улыбкой начал меня благодарить. «Как только я от вас ушел, боль почти исчезла, и я заснул. Проснулся, ничего не болит. Спасибо вам огромное!» Я прервал его тираду и пригласил к зубному врачу молодой женщине, работавшей по направлению, как и мы, с женой. Она усадила счастливого солдата в кресло и начала осмотр полости рта, хмыкая и усмехаясь. «Ну, все в порядке, но когда стихнет воспаление, нужно будет у меня немного полечиться, а теперь можешь идти». Солдат попрощался и вышел из кабинета. Я уставился на стоматолога. В общем-то, ничего страшного не произошло. Вы, Юрий Олегович, все сделали правильно, но зуб-то удалили здоровый, который был рядом с больным. Но через лунку здорового зуба вытек гной, образовавшийся у корня больного, вот поэтому боли прекратилась Такое допускается в стоматологии, чтобы выпустить гной, и все равно вы молодец, что не побоялись удалить зуб». Вот те раз, — думал я, идя домой, — выдернул здоровый зуб, да еще и молодец. Мне было как-то не по себе. Вроде ничего страшного действительно не произошло, но ведь я лишил парня здорового зуба, хоть и помог ему. Передо мной вставали сцены из рассказа Чехова «Хирургия». Но ничего, еще и не такое бывает, ведь это были мои первые шаги. зоб Все знают, что зоб — это увеличение щитовидной железы, вызванное недостатком йода в организме. Однако, если со стороны горла что-то выпирает, совсем не обязательно это зоб. Как-то ко мне обратилась молодая женщина и попросила посмотреть, что за образование у нее на шее. Сказала, что ходила на прием к хирургу, и он поставил диагноз «зоб». И что теперь делать? Я тут же осмотрел ее и пришел к выводу, что это не зоб, а липома – доброкачественная жировая опухоль, а позднее сделал операцию по удалению этой липомы. Не буду утомлять слушателя классификации заболеваний щитовидной железы и различными подходами к их лечению – Однако напомню, что зуб был известен еще в глубокой древности, и уже тогда предпринимались попытки оперативного лечения. Но лишь в 1771 году Фогель впервые удалил узел из щитовидной железы, а в 1791 году Пьер Жозеф Дезо произвел резекцию половины щитовидной железы с перевязкой кровеносных сосудов, питающих ее. Однако плохое знание анатомии, отсутствие соответствующего обезболивания и сильные кровотечения часто становились причиной многочисленных осложнений и приводили к летальным исходам поэтому многие врачи того времени выступали против убийственного и жестокого зоболечения. И в 1850 году французская академия запретила операции на щитовидной железе. В России первую успешную операцию по удалению зоба провел в 1847 году Пирогов и сделал ее достоянием широкого круга хирургов. Анатомия шеи сложна, а сама щитовидная железа очень хорошо снабжается кровью, даже занимает первое место в организме по кровоснабжению. Поэтому и возникают страшные кровотечения как во время операции, так и после нее. Оперировать щитовидную железу трудно еще и потому, что рядом с нею имеются образования, которые, не дай бог, повредить. Если удалить паращитовидные железы, можно потерять больного прямо на операционном столе или оставить без голоса на всю жизнь, задев так называемый возвратный нерв. Поэтому операции на щитовидной железе относятся к разряду сложнейших. В разработке операции на щитовидке принимали участие отечественные хирурги. Пирогов, Микулич, Социн, Николаев и другие, так что в плане хирургии щитовидной железы за державу не обидно. Но это все предыстория к следующему рассказу. В те времена, когда я работал на кафедре факультетской хирургии, к нам поступила пожилая женщина с зобом. Бросалось в глаза значительное увеличение щитовидной железы, На передней поверхности шеи, которая с большим трудом смещалась как при глотании, так и при ощупывании. Образование было деревянистой плотности, что позволяло поставить диагноз рака щитовидной железы. В направлении и истории болезни так и было написано «рак». На обходе профессор Мыш подтвердил диагноз и сказал «Только смотри, Юра, во время операции пара щитовидные не убери случайно, а то...» Мне было понятно, что это означало, и я начал готовить больную к операции. И вот операционный день. Признаюсь, я немного волновался, так как оперировать рак щитовидной железы мне еще не приходилось. Но я понимал, что этой больной необходимо удалить не часть железы, а всю ее вместе с окружающими фасциями, при этом не повредив крупные кровеносные сосуды, нервы и предлежащие железы внутренней секреции. Говоря медицинским языком, ей полагалась экстерпация, полное удаление щитовидной железы по онкологическим канонам. Сложнейшая операция. Работать пришлось как саперу, разминирующему бомбу. К чему не прикоснись, кровотечение. Отслойку тканей нужно было делать, отступив от ткани железы, чтобы не осталась раковая ткань, а удалять железу пришлось вместе с окружающей ее капсулой и фасцией, при этом не повредив лежащие за ней органы. «Наконец, я выложил железу на лоток и занялся раной». Вот трахея, а по бокам глубокие ямы, заполняющиеся кровью. Остановив кровотечение, я зашил рану, наложив на нее обыкновенные узловые швы. При обычной операции на зобе я всегда накладывал подкожный косметический шов, который впоследствии не оставлял рубцов и даже не был виден после операции, но здесь было не до косметики. Вставив в рану резиновые трубки для оттока крови и наложив повязку, я вышел из операционной удовлетворенным, но радости не испытывал, так как предстоял еще послеоперационный период. Слава Богу, обошлось без осложнений. Больная на третий день встретила меня в коридоре, и я почувствовал, что она счастлива. Однако заметил, что говорила она шепотом, а это означало, что я во время операции повредил возвратный нерв или что он попал в зону послеоперационного отека. Время шло, а больная продолжала говорить шепотом. Я расстраивался, но коллеги меня успокоили. «Юра, а ты чего хотел после такой-то операции?» «Скажи спасибо, что жива осталась твоя пациентка, да еще уходит без рака!» И я успокоился. При выписке она очень меня благодарила. Обещала показываться, звонить, и ушла домой счастливая. Потом приходила раза два. Все было прекрасно, рана зажила, рубца почти не видно, настроение у нее было замечательное, но говорила она по-прежнему шепотом и при этом шутила. «Зато, Юрий Олегович, дома все довольны, что не болтаю, как прежде, во всю глотку. Жива, здорова и слава Богу!» Прошел год. Мы готовились дома к встрече Нового года, когда зазвонил телефон. Взяв трубку, я сразу узнал этот скрипучий тихий шепот. Бывшая пациентка поздравила меня и всю мою семью. «С Новым годом вас, Юрий Олегович! Здоровья вам! Я вас никогда не забуду!» Так продолжалось пять лет. Обычно перед самым Новым годом я слышал в трубке знакомый шепот – «Юрий Олегович, это я. Я еще жива и помирать не собираюсь. Врачи говорят, что у меня никаких лимфоузлов нет, и это хорошо». И дальше шли пожелания здоровья и счастья, и я был счастлив. С тех пор прошло много лет. Перед каждым Новым годом я поглядываю на телефон, но он молчит. Как сложилась ее дальнейшая судьба, я не знаю, Но очень хочется верить в лучшее. Где вы, моя безголосая пациентка?»